Глава 30. Удача мистера Кеннеди. После заседания Кабинета министров, набросок которого автор осмелился представить в предыдущей главе, последовало множество аудиенций у королевы. Сначала с мистером Майлдмеем, затем с лордом-детерьером, позже с мистером Майлдмеем и герцогом Сент-Банги вместе, а потом вновь с лордом-детерьером. В обоих палатах парламента прозвучали различные объяснения этим фактам. Соперники были весьма любезны друг с другом, обещая помочь. Кончилось тем, что все сохранили свои посты. Единственным изменением стала отставка сэра Мармадьюка Моркомба, которого произвели в Перы, и назначение на его место в кабинете министров мистера Кеннеди. Последний во время недавних прений произнес одну из тех редких речей, благодаря которым составил себе репутацию. Тем не менее, его назначение всех удивило — Никто не мог понять, как случилось, что он получил должность в правительстве. «Невозможно понять, доволен он или нет», сказала Финиасу леди Лора. «Сама я, разумеется, довольна. Его честолюбие должно быть удовлетворено». «Было бы удовлетворено, если б существовало». «Не могу поверить, что есть люди, вовсе лишённые честолюбия». «Трудно сказать. Есть те, кто никому не открывает своих чувств, и мой муж один из них». Он заявил, что отказываться не подобает, и больше я от него ничего не слышала». Итак, министры сохранили свои места, но это было временным решением. Мистер Майлдмейн намеревался действовать так, как изложил коллегам на заседании кабинета. К моменту, когда закончились все аудиенции и объяснения, апрель подошел к концу, наступали долгожданные праздники — троица и Духов в день. За время сессии, однако, обычной работы было сделано очень мало, И мистер Майлдмей не раз говорил палате общин, что интересы страны пострадали бы, если бы королева распустила парламент в это время года. А потому прежние министры продолжат заниматься государственными делами, ведь лорд Детерьер и его последователи отказались брать руководство на себя. В конце сессии, как можно более короткой, будут изданы указы о новых выборах. Таков был план мистера Майлдмея, против которого никто не осмелился громко возражать. Мистер Тернбулл, правда, предостерег премьер-министра. Тот потерял законопроект, хороший в других отношениях, отказавшись включить в него тайное голосование, и теперь должен пообещать проявлять в будущем большую мудрость и следовать пожеланиям жителей страны, выражаемым столь явно. Мистер Майлдмей возразил, что, по его мнению, соотечественники такого желания не выражали. Но если в результате новых выборов выяснится, что им действительно потребно тайное голосование, то он непременно доверит исполнение этой задачи тем, кто моложе и способнее. Мистер Тернбулл заявил, что полностью удовлетворен ответом. А кто прав, пусть покажут предстоящие выборы. Многие, в том числе некоторые из соратников мистера Майлдмея, сочли, что тот поступил неосмотрительно. «Никогда не следует давать обещаний без необходимости», сказал сэр Гарри Колдфуд герцогу. Тот, будучи предан мистеру Майлдмею, не ответил, но в душе согласился, что его старый друг поступил опрометчиво. Тем не менее, обещание было дано, и в некоторых кругах вокруг него уже начали раздувать шумиху. В гласе народа одна за другой появлялись передовицы с призывами поймать премьер-министра на слове и недвусмысленно выказать во время избирательной кампании поддержку тайному голосованию. «Переходите лучше на нашу сторону, мистер Фин. «Ей-богу, не прогадаете!» — говорил мистер Слайд. «Сейчас самое время это сделать и показать, что вы друг народа. Все равно ведь придется рано или поздно. Вы держитесь нас, и мы будем вашим рупером». Финиас, однако, успел уже несколько охладеть к журналисту, проводя все больше времени с теми, кто весьма сильно отличался от мистера Слайда и речью, и образом жизни. Разговор их состоялся в конце мая. К тому времени лорд Чултерн жил в том же доме на Грейт-Мэлборо-стрит, что и наш герой. Мисс Паунсфуд временно съехала из комнат на первом этаже, и их изволил занять недужный аристократ. "Уж не знаю, понраву ли мне, чтобы у меня жили всякие титулованные", сказал супруге мистер Банс. "Тебе я погляжу, скоро все приличные люди не понравы будут", ответила та. Но тут я смолчу, а скажу только, что кто-то в нашем доме должен и деньги зарабатывать, когда ты только и делаешь, что швыряешь их на свою проклятую тяжбу». Финиас принимал самое деятельное участие в обсуждении дальнейшей судьбы лорда Чилтерна. Лорд Брендфорд считал, что сыну лучше оставаться в гостинице «Уингфордский бык», и хотя говорил, что комнаты в его доме к услугам лорда Чилтерна, будет тот пожелает, Сказано это было так, что Финиас не мог, положа руку на сердце, заверить того в радушном приеме. «Думаю, я туда не вернусь», — сказал нашему герою Лорд Чилтерн. «Мой отец раздражает меня всем, что говорит и делает, а мне, чтобы вывести его из себя, и того не нужно». Затем пришло приглашение от леди Лоры и мистера Кеннеди, которые звали его на Гросвенер Плейс. Леди Лора очень настаивала — хотя ее муж в действительности дал лишь весьма холодное согласие. Впрочем, лорд Чилтерн не захотел об этом и слышать. Возвращаться в дом к отцу было бы, по крайней мере, резонно, хоть мы с ним и не ладим. Но к чему мне ехать человеку, которого я не терплю так, как Роберта Кеннеди? В итоге было решено, что он поселится в комнатах мисс Паунсфуд, и Финниас отправился в Уиллингфорд, чтобы перевезти друга в Лондон. «Костолома я продал» сообщил лорд Чилтерн. Сбыл одному юнцу, который наверняка сломает себе шею, если попробует на него сесть. «Я бы отдал его тебе, Финиас, но тебе едва ли в нем есть нужда». В Лондон лорд Чилтерн прибыл весь в повязках, хотя хирург и объявил, что его кости словно нарочно созданы для того, чтобы их ломали и складывали вновь. Повязки, конечно, были достаточным оправданием, чтобы не посещать ни отца, ни зятя. Зато к больному часто ходила леди Лора, знакомясь таким образом с обиталищем нашего героя и с миссис Банс. Получал лорд Чилтерн и послание от Вайлет. Иные из них были весьма сдержаны. Как-то леди Лора попыталась убедить подругу, что было бы вполне прилично, или, скорее, не было бы ничего неприличного, если бы они навестили лорда Чилтерна вместе. «Рассказывать ли мне об этом тёте? Или нет? Как ты полагаешь?» — спросила Вайлет. «Полагаю, ты можешь поступить как тебе угодно», — ответила леди Лора. «Именно так я и поступлю. И я не стану делать ничего, в чём было бы стыдно признаться. Твой брат утверждает, что влюблён в меня». «Он влюблён в тебя. Ты не можешь сказать, будто сомневаешься в его преданности». «Прекрасно. В таких обстоятельствах девушке не следует входить в комнаты мужчины, если она с ним не помолвлена, даже в сопровождении его сестры. И даже будь у него переломаны все кости до единой». Я знаю, что можно делать, Лора, и чего нельзя. И ни тебе, ни тетушке управлять мной не удастся». «Могу ли я передать ему заверение в твоей любви?» «Нет. Ты придаешь этому не тот смысл. Можешь сказать, что я желаю ему выздоровления, но он и так прекрасно знает. Передай все, что полагается в таких случаях говорить доброму другу». Были, однако, и другие послания, которые вайлет передавала через Финиаса Софина. Исполненные куда большей теплоты, они тревожили его настолько же, насколько радовали лорда Чилтерна. «Скажите ему, чтобы берег себя», — говорила Валет, «и пусть больше не заводит чудовищ, на которых негоже ездить христианину. Передайте ему, что я так и сказала. Храбрость — прекрасное свойство, но к чему быть безрассудным». Парламентская сессия должна была завершиться в конце июня к великому огорчению лондонских торговцев и молодых леди, для которых начало сезона сложилось не слишком успешно. Перед роспуском парламента и рассылкой указов о проведении выборов случилось происшествие, сыгравшее в жизни Финиа Софина большую роль. В конце июня, за несколько дней до завершения сессии, он вместе с мистером Кеннеди обедал в доме лорда Брэнфорда на Портман-сквер. Леди Лоры с ними не было. В это время наш герой довольно часто виделся с графом, и они неизменно беседовали о лорде Чилтерне, Отец расспрашивал, чем тот занимается, а Финниас надеялся убедить его навестить сына лично, хотя до сих пор и не преуспел. Лорд Брэндфорд не поддавался на уговоры, но было ясно, что он согласился бы, если бы не опасался развеять образ непреклонного в гневе родителя. В тот вечер около одиннадцати мистер Кеннеди и Финниас вышли от графа вместе и направились по Орчард-стрит коксфорд стрит Здесь их пути расходились, но Финианс перешел с мистером Кеннеди дорогу, отвечая на повторное приглашение в Лох-Линтер. Он посчитал, что пригласили его слишком поздно и недостаточно тепло, и потому решил отказаться. Ранее, идя по Орчард-стрит, он заметил в одном из закоулков в тени двоих мужчин, но не придал этому значения. Летние ночи были короткими и светлыми, но собирался дождь, и молодой месяц на небе заволокли тучи. Мистер Кеннеди сказал, что возьмет Кэп, но, не найдя ни одного на Оксфорд-стрит, открыл зонтик и направился дальше, к Парк-стрит. Финни, прощаясь с ним, отчетливо увидел те же две фигуры на другой стороне Оксфорд-стрит. Когда он свернул под навес мясной лавки, они вслед за мистером Кеннеди перешли улицу. Дождь уже лил вовсю, и немногочисленные прохожие быстро рассеивались. Финиас едва ли думал о том, что эти двое могут представлять для мистера Кеннеди опасность, но решил, что благоразумнее будет не терять их из виду. Он знал, что его приятель пойдет по Парк-стрит, как всегда ходил домой с Портман-сквер. Сам он мог вновь оказаться у мистера Кеннеди на пути, пройдя по норт ордли стрит до угла Гросвеннер-сквер, оттуда по Брук-стрит на Парк-стрит. Не задумываясь, он повернул и пошел все быстрее, пока, наконец, на Брук-стрит не припустил бегом, обдумывая на ходу, как объяснить своё поведение, если столкнётся с мистером Кеннеди. Финниас достиг Парк-сквер раньше, чем его друг мог оказаться там, если, конечно, не бежал со всех ног. Однако как раз вовремя, чтобы увидеть, как тот приближается, а за ним в тусклом свете молодой луны маячат всё те же две фигуры. Финниас отступил на шаг в тень, решив про себя, что дождётся, когда мистер Кеннеди с ним поравняется, и присоединиться к нему, ибо становилось ясно — за ним увязались не зря. Случилось, однако, иначе. За два дома до перекрёстка один из преследователей нагнал жертву и сзади накинул на шею петлю. Финес понял — его друга душат, необходимо вмешаться немедленно. Он бросился вперёд, и поскольку второй злоумышленник шёл по пятам за первым, они столкнулись вчетвером. До драки, впрочем, не дошло. Тот, что почти уже уложил мистера Кеннеди на зим, Спугнутый бросил несчастного и опрометью кинулся прочь. Его подельник попытался проделать то же, но Финиас оказался быстрее и успел схватить его за воротник. «Полегче! Вы же видели, я сам спешил помочь джентльмену!» запротестовал пленник. Финиас, однако, ничего подобного не видел, и потому продолжал держать его изо всех сил. Через пару минут на место был доставлен и первый из подельников, но уже в сопровождении полицейского. «Ловко вы их, сэр!» Похвалил Констебль Финеса. Если джентльмену не нанесли вреда, можно считать, что у вас было отличное приключение. Мистер Кеннеди опирался на перила. Ранен ли он, было пока неясно. Только после прибытия второго полисмена наш герой смог заняться своим другом. Вновь обретя способность говорить, мистер Кеннеди заявил, он уже думал было, что ему сломали шею и пока не окажется дома, не убедится окончательно, что у него нет более опасных повреждений, чем синяки на горле. Полицейский сперва настаивал, чтобы они, или хотя бы Финес прошли с ним в участок, но в конце концов согласился просто записать адреса двух джентльменов. Узнав, что мистер Кеннеди член парламента и должен именоваться «Достопочтенный», страж порядка взглянул на задержанных другими глазами, и уверился, что имеет дело с действительно важным происшествием. Полицейский не переставал восхищаться успехами мистера Финна, а также настойчиво просил джентльменов непременно посетить участок на следующее утро. Можно ли найти Кэп? Разумеется, можно. Кэп нашелся, и не прошло и четверти часа после нападения, как двое депутатов парламента уже направлялись на Гросфинер-Плейс. Говорить мистеру Кеннеди было больно, Поэтому в экипаже они молчали. Однако, когда они прибыли к дому, и Финниас хотел уже поручить хозяина заботам прислуги, тот не позволил ему уйти. «Разумеется, вам нужно зайти и побеседовать с моей женой», сказал мистер Кеннеди. Они поднялись наверх в гостиную, и при свете стало видно, в каком состоянии пострадавший. Одежда перепачкана, на лице синяки, шейного платка нет. «Меня отдушили» сообщил он супруге. «Что?» «Именно так. Во всяком случае, пытались. Но вот он помешал. Одному Богу известно, как он там очутился». «Полагаю, можно не описывать ни тревогу жены, ни ее благодарность, равно как изумление мужа, не ставший ничуть не меньше по зрелом размышлении, как человек, которого он за три минуты до нападения видел уходящим в другую сторону, мог появиться так вовремя. Я заметил этих двоих» и подумал, что лучше будет обижать кругом до перекрёстка с Гроссвеннер-Сквер и проследить за ними», — объяснил Финес. «Да благословит вас Бог!» — воскликнула леди Лора. «Аминь», — добавил министр. «Само небо послало мне такого друга», — сказала его жена. Мистер Кеннеди в тот вечер не говорил больше ничего. Он всегда был немногословен, а нынешнее происшествие вовсе не способствовало словоохотливости. Но он пожал нашему герою руку — а леди Лора сказала, что тот непременно должен прийти к ним на следующий день. Финес ответил, что в первую очередь нанесет визит в полицейский участок, но обещал зайти на Гросвеннер-Плейс сразу после. Тут леди Лора сжала его руку и взглянула на него так, будто совсем не была бы против, если бы он сделал то же, что под водопадом в Лох-Линтере. «Придушили!» — воскликнул лорд Чилтерн, которому Финес рассказал всю историю перед сном. Больной ожидал возвращения друга, куря и потягивая бренди с водой. «Роберта Кеннеди придушили?» «На него уже набросились, когда я их остановил». «Ты их остановил?» «Да, я подошел как раз вовремя. Разве неудачно?» «Тебя бы самого за это придушить. Случись там я, еще и помог бы им». «Что за ужасные вещи ты говоришь? Ты слишком много пьешь, старина, я запру бутылку». «Если бы все в Лондоне пили, как я, виноторговцы разорились бы». Значит, нового министра чуть не придушили на улице. Конечно, мне очень жаль, из-за бедной лоры. По счастью, большого вреда ему не причинили, отделался синяками. Нельзя ли надеяться, что, напротив, это пошло ему на пользу? Во всяком случае, хуже, чем сейчас, он точно быть не может. Разве что мёртвым. Ну, раз уж он мой зять, я в долгу у тебя за то, что ты его спас. Всё, я иду спать. Должен сказать, мне жаль, что это случилось без меня. Хотел бы я поглядеть, как его душат». Так лорд Чилтерн принял новость о страшном происшествии, случившемся с его близким родственником.